же пришел раздавать. Все готов отдать, лишь бы к власти прийти. Не отдавай другому славы твоей и полезного для тебя чужому народу. Речи Варуха помнишь? Я не отдавал, ты отдал. Ты останешься пуст. И погибнешь от того, что не имел мудрости. что себя и свой народ предал. и предавал я, не предавал я, — вердил Власов. Другого я хотел. Для того, чтобы перестать самого себя обманывать, тоже силан. у А у вас ее, Власов, нет. б е г и бегите. От себя не убежите, и от меня тоже. Лаврентий, где же ты? Тут Власов к своему величайшему облегчению наконец опять нашел тот лаз между сапогами, куда уже устремлялся в прошлый раз. Вылезший из-под стола, он огляделся. Повешенных больше не было. Была пустая церковь, посередине ее стоял в черной парадной форме Гиммлер и в высоко поднятой руке держал золотую корону. — Идите сюда, Власов! — многозначительно промолвил он. — Становитесь под корону! «На царство венчать б ы т е с надеждой в голосе поинтересовался Власов. «Становитесь, становитесь!» — торопил Гиммлер. «Невеста заждалась!» «Какая невеста?» — изумился Власов. «Мне не невеста, а ц а р с т в о нужно. Россию хочу!» «Наша невеста!» — отрезал Гиммлер. «Запел хор...» подле себя Власов с удивлением обнаружил невысокую симпатичную женщину, жарко зашептавшую ему что-то по-немецки о любви, а затем потребовавшую всех гнать из церкви. Все вон, закричал Власов. Его послушались. Оказывается, церковь не была пуста. К выходу потянулись фигуры в ч е р н о м Они что-то несли, это были носилки. На носилках лежали повешенные, болтались концов е р ё в о к От неснятых с шеи петель торчали из оскаленных мертвых ртов толстые сине-красные языки, глядели мучительно выпученные в черных кругах глаза. Власов узнавал среди них знакомых, но зачем-то повторял, что никого не знает и никогда ранее не видел. — Молодцом, молодцом! — похваливал его Гиммлер. — Сейчас кончим. Пора играть свадьбу. — Лошади запряжены, а этого часом не знаете? — поинтересовался он, показывая на последние носилки. На носилках лежала долговязая фигура. Власов шагнул вперед, наклонился и с криком отпрянул назад. Последним повешенным был он сам. В один из жарких августовских дней 1943 года в штаб Власова пожаловал из д а б е н д о р ф а Трухин. Доложив о текущих делах в школе и о подготовке к следующему выпуску курсантов, он предложил Власову погулять в садике. — Пойдем, пойдем, — с готовностью согласился Власов. — Погода стоит отличная. Чего нам в душной комнате сидеть? — Знать, сад у нас есть. «Фрелих каждый день его обихаживает!» «Вот-вот», — улыбнулся Трухин. «Надеюсь, мы его там не встретим?» Выйдя во двор, Трухин некоторое время молчал, неторопливо меряя шагами пространство между особняком и невысоким забором. Власов, не нарушая молчания, потягивал самокрутку, набитую сигарным табаком, и вопросительно поглядывал на Трухина. «Немцы терпят под Курском большое поражение», — начал Трухин. «Это будет похуже Сталинграда». Красная армия пошла в наступление. Война, похоже, переломилась. «Что будем делать, если Германия окажется разбитой?» «Пора подумать, Андрей Андреевич». «А ты что придумал?» «Настороженно взглянул на Трухина-Власов». Я всегда считал неизбежной войну между СССР и Англией. Нынешний союз Черчилля и Сталина противоестественен. Он носит временный целевой характер. Надо глядеть в будущее, поэтому надо бы навести какой-то мостик к англичанам. Хотя бы для того, чтобы выяснить, как они отнесутся к нам в случае разгрома Германии.